Глава 9 Огромная махина на высоких колесах, похожая на карьерный самосвал, закатилась внутрь помещения. Вместе с ней с той стороны дохнуло морозом. От машины к полу потек пар, конденсирующийся в воздухе влаги. «Уходите оттуда!» — раздался крик маркиза. «Всем влетит!» «Мы подчинились, потому что увидели многое». Грузовик заскрепел механизмами и принялся, появившимся позади кузова манипулятором, раскладывать вокруг себя однотипные ящики размером с половину товарного контейнера. Откуда ни возьмись, появились роботы-шумеры с тележками-роклями и начали без лишней суеты растаскивать эти ящики в стороны. Мы с Айрис слегка задохнулись от нехватки кислорода, пока добрались до команды Маркиза. «Неудачно вы пошли гулять», — сукаризный произнес техник. Теперь мы все будем у нее под особым наблюдением. «А почему это нельзя видеть?» — спросила Айрис, переводя дыхание. маркиз сунул ей свою маску. «На, раздышись. Здесь еще не скоро воздух станет нормальным. Пока по всему комплексу кислород не протянет, сюда не поступит. А здесь возбраняется находиться, потому что за дверью уже нежилые помещения. Там холод собачий, нет воздуха и дикий уровень радиации». Знаешь, как фонит этот грузовик? До меня тут работал Махмед. Он взял и потрогал его. А потом у него начали гнить пальцы. А медблоков здесь нет. Лечимся по старинке таблетками. Ничего ему не помогло. Так скончался. Вы, как вернетесь, сразу йоду бахните иначе лучевую болезнь подхватите. Только болванчики могут работать в таких условиях. Им все нипочем, потому что древние делали. Уходим, поторопил Маркиз. «Влететь теперь мне из-за вас». Мы поспешили к выходу кольцу. Ольга сама попросила нас присматривать за всем, что происходит. Айрис ввела Маркиза в курс нашего разговора с боссом. Техник застыл на полушаге. «Что значит присматривать?» «То и значит, мы теперь ее замы по дисциплине в самом широком понимании. Она была впечатлена нашими прошлыми заслугами и решила, что на этой должности от нас будет больше толку, чем от уборщицы и прачки». «Так вы стучать ей будете на нас», — понял это по-своему Маркиз. «Докладывать во избежание создания предпосылок к нарушению дисциплины». «Ясно. Зря я тогда тебе помог», — недобро посмотрел на меня техник. «Мужики, при них ни о чем не разговаривать. Пусть сами себе развлекают подозрениями и выводами». «Можно подумать, у вас духу хватило бы сделать что-нибудь противозаконное», — усмехнулась Айрис. Вы дальше черты, отмеченные для вас начальством, шагу не сделаете. Вы же не радиации боитесь, а того, что за дверьми есть выход отсюда, а у вас духу нет это проверить. Айрис хватит, остановил я супругу. Иногда ей не хватало так-то, особенно когда она считала свою правоту принципиально важной. А ты найди, а мы посмотрим, покраснел от ярости Маркиз. Выберешься отсюда, и я сам тебе ноги расцелую и попрошу прощения. как ты это сделаешь «Я же не вернусь!» «Мысленно! У твоего надгробия!» «Хватит!» «Что вы раскудахтались? Айрис, не провоцируй!» Я крепко ухватил супругу за руку. Её потряхивало. Она немного перевозбудилась из-за спора. Блин, сама не пойму, почему не сдержалась. Это разом отключился из-за кислородного голодания. Она опять начала задыхаться. Да и я тоже почувствовал, как мои лёгкие рвутся, пытаясь ухватить лишнюю молекулу кислорода. Маркиз демонстративно не стал предлагать нам свой продвинутый дыхательный прибор. Он и не понадобился. Мы уже стояли у кольца портала. Айрис прошла сквозь него первой, потом я. На той стороне воздух был свежим и теплым. Можно было снять маски. Мы стояли и глубоко дышали. Команда техников прошла мимо нас, как мимо пустого места. Никто не любил приближенных к власти. Их поведение совершенно не задело наших чувств, в том плане, что мы могли передумать их спасать. Общество, даже такое немногочисленное, как здесь, имело одну особенную черту. Декларируя намерение никогда не приступал к исполнению, пока не появлялся тот, кто жертвуя многим, начинал их реализовывать, и часто многие его за это ненавидели. Я уже чувствовал, как маркиз с товарищами попытаются настроить людей против нас, еще сильнее усложнив нам планы. Мы вернулись в нашу комнату, чтобы обсудить Сайрис ситуацию с учётом новых данных. «Машина едет по поверхности Луны», — предположил я. «Интересно, она едет по ней до перехода в это время или раньше? Где может находиться огромный портал, в который она проходит? Скорее всего, он скрыт под землей, иначе его бы давно нашли». «Значит, он совсем близко от той двери. Машина не успевает нагреться, пока двигается по подземелью. Она явно холоднее минус 30 градусов. Температура свойственной поверхности Луны ниже одного метра». Грузовик перемещается ночью, чтобы не привлекать ненужного внимания. А про радиацию Маркиз не соврал? Я читал, что она выше земной примерно в 200 раз. Но этого явно недостаточно, чтобы пальцы сгнили от одного прикосновения. Возможно, сам грузовик передвигается на атомной тяге и фонит. Он же беспилотный. Короче, пока я не вижу ни одной возможности выбраться отсюда живыми. А почему мы не рассматриваем вариант вернуться в ту комнату, из которой мы перенеслись сюда, Сесть назад в вездеход и, двигаясь по расщелине, попытаться найти пологий подъём. Ольга сказала, что кольцо в обратную сторону не работает. Физика переноса из одного времени в другое сложна. Она призналась, что не рассматривала его как вариант, через который сюда вообще можно попасть. Расщелина была хорошо спрятана от чужих глаз. Теперь там, на всякий случай, решили засыпать вход. «Ясно». «Выходит, людей лишили способов выхода на поверхность, зная, что только там есть возможность вернуться в настоящее время». «Да, так и есть. Остались только шумерские болванчики, которые шастают, где им вздумается». Айрис задумалась. «Болванчики? Как я сразу про них не подумала?» «В каком смысле? Как они помогут нам, если понимают только по-шумерски? Или я чего-то про тебя не знаю?» «Они понимают по-шумерски, если с ними общаться при помощи речи», но их же как-то запрограммировали выполнять команды. Самый простой способ — это обучить роботов командам, используемым в нейроинтерфейсе. Нам нужен контакт с одним из таких болванчиков. Я уверена, что найду способ заставить их сделать то, что нам нужно». «Повелительница роботов», — усмехнулся. «Это тебе не дверь открыть. Тут знания могут понадобиться». «Ревнуешь?» Ф «К кому?» «К холодным телесам пластиковых копий рок музыкантов?» «Я реально уверен, что разобраться с управлением, даже если они используют нейроинтерфейс, окажется не так просто. В глубине их команд лежит код, составленный древними. Надо попытаться, Гордей!» «Безусловно, надо. У нас впереди вечность!» «Да ты оптимист!» Дверь в нашу комнату неожиданно открылась. На пороге стояла Ольга. Вид у нее был бодрый и свежий. Совсем не такой, какой бывает у человека, выхлеставшего несколько часов назад полбутылки чистого спирта. Значит, у неё имелся персональный медицинский модуль. «Я слышала, вы участвовали в ремонте регенератора кислорода», спросила она, пронзая нас взглядом. «Да, там мотор заклинило, и мы помогли его сдёрнуть». Я сжал левую руку в локте, напомнив ей о своих силовых модификациях. «Вы же просили присматривать». «Вы видели грузовик и наверняка подумали, что с той стороны может быть выход из подземелья в наше время», — напрямую сказала Ольга. «Подумали», — призналась Айрис. «Хочу вас предостеречь от глупости. Там никакого выхода нет. Более того, там стоит устройство, уничтожающее биологические объекты. Проходит только техника. Наши наниматели подстраховались». «Да мы не особо об этом размышляли», — соврал я. «Здесь каждый только и размышляет о том, как сбежать». «А вы?» — спросила Айрис у Ольги. Она усмехнулась, посмотрела ей в глаза и, ничего не ответив, ушла. «Выходит, она такая же заключенная, как и мы?» Я так понял ее реакцию. «Может быть, ее вынудили?» «Да, она вынуждена исполнять чужую волю, потому что ее родных держат в заложниках», — уверенно произнесла Айрис. «Что, если взять ее в свои союзники?» «Не думаю». Если у нее родственники в заложниках, то она, скорее всего, не даст нам никакого шанса сбежать. Верно. Мысленно она уже смирилась со своей жертвой. Айрис откинулась на кровать и закрыла ладонями глаза. Боже, куда не ткнись всюду тупик. Как же нас так угораздило, а, Гордей? Я не буду тебе напоминать, с чего все началось. И правильно сделаешь. Давно уже пора установить прямую линию из нашего дома к твоей станции, чтобы не покидать землю. «Все наши проблемы произошли из-за отсутствия связи», — припомнил я супруге. «Я знаю, что выход есть, но как его найти? Откуда начать и куда двигаться? Почему все наши модификации бесполезны? Почему я чувствую себя слепым кротом в чужой норе?» У Айрис появились признаки депрессии, выражающиеся в самокопании и самобичевании. Ха, да, нора действительно чужая, непостижимая». «Если хочешь из неё выбраться, надо научиться думать как древние. Только на это могут уйти тысячелетия». «Зря я это сказал». Айрис свернулась калачиком и прикрыла лицо руками. «После рождения сына она стала ещё больше женщиной и позволяла себе такие слабости намного чаще. Я присел рядом и положил ей руку на ногу». «Мы найдём решение. Я точно знаю». «Попытался я успокоить жену». «Нам с каждым днём будет всё тяжелее это сделать» а через месяц мы станем одними из них, пустыми и ничего не желающими. Вспомни пещеры Йоментуса. Мы там тусили больше месяца, даже Никаса умудрились зачать ничего, напомнил я ей. Там было весело, хоть и страшно, а тут липкая безнадёга. Давай строим театр. Дадим представление, развлечём людей и сами отвлечёмся. Не хочу. Бойцовский клуб? Иди в баню. Публичный дом? Отвали. Шашки? «Шахматы? Макраме? Клуб анонимных параноиков?» Айрис села и благодарно посмотрела на меня. «Спасибо, полегчало. А я бы хотела поработать в детском саду. так Тагрымза просто сидит и лупится в журнал, а я могла бы устраивать представления. Дети, в отличие от взрослых, намного отзывчивее на такие вещи». «Отличная идея. Давай предложим ее Ольге». Это собьет ее с толку. «Она же верит, что мы космические преступники с отмороженной психикой. «Да вообще плевать, что она подумает. Главное, нам не пасть духом». Снова открылась дверь в нашу комнату. Не жильё, а проходной двор. На этот раз гостем оказался Ивант. Он заглянул и замер в проходе. «Дядя Гордей, а можно вас?» — пропищал он. «Заходи сам». Мальчишка вошёл, держа перед собой мой телефон. Его сгорбленная фигура и потупившийся взгляд ясно давали понять, что парень в печали. Он молча подошёл и протянул мне телефон сломалась Он вздохнул и согнулся ещё сильнее. Я взял в руки телефон. Он намертво завис во время гонок. Корпус телефона был горячим. Электроника явно устала от напряжённой эксплуатации и не выдержала. «Ивант, ты загонял его как лошадь. Надо было давать ему отдыхать и самому тоже отвлекаться. Ну-ка, посмотри на меня». Ивант поднял лицо. «Ну точно. Глаза красные, как у вампира». «Оставляй телефон у меня, я налажу его, а потом верну». «А когда?» Взгляд ребенка выражал такое искреннее желание заполучить его как можно скорее, что я не смог сдержаться и рассмеялся. «Завтра». У -у, так долго!» «Раньше нельзя. Может сломаться окончательно, и тогда у тебя не будет никакого развлечения». иван скорбно вздохнул, развернулся и направился к выходу. «Как дела у мамы?» — спросила из вежливости Айрис. «Тоже плачет» от его взгляда не укрылся внешний вид айрис почему дядя батчан пропал как пропал встревожилась айрис не знаю на работе да он ониси о стене затором работал какашками занимался ладно ивант иди и я сам принесу тебе телефон как только налажу пообещал я сжалившись над ребёнком, у которого плакала мама ладно мальчишка вышел Айрис посмотрела на меня. «Я хочу знать обстоятельства его исчезновения. В задницу садик. Мне это намного интереснее». Её глаза разгорелись тем самым огнём сыщика, почуявшего занимательную головоломку. Да это ребёнку могли сказать, что он пропал. А на самом деле задохнулся метаном, и не факт, что случайно. «Вот пойду и проверю. Это напрямую связано с нашей новой должностью, нарушением трудовой дисциплины на рабочем месте. Иди без меня». Разблокирую телефон, да поиграю немного. Мне уже поперек горла эта лунная действительность. Я плюхнулся на кровать. Искать труп в отхожих местах совсем не хотелось. В отличие от Айрис, я не испытывал такого благоговения перед загадками смерти людей. В этом мы отличались друг от друга кардинально. Она ушла вдохновленной, даже и не думая настаивать на моем присутствии. Я зажал кнопки, чтобы перезагрузить телефон. Экран потемнел... Показал смешного робота, похожего на зеленый мусорный бак, и надолго завис на этой картинке. Я закрыл глаза и откинулся на утолщение матраса, заменяющее подушку. «Тюрьма на Луне!» — появился у меня в голове заголовок потенциальной книги. «Неплохо звучит. Если не считать, что герой книги реально может отбыть в ней пожизненный срок, и о книге на Земле не узнает никто». Было бы очень забавно написать книгу и оставить ее здесь, чтобы через пять тысяч лет земные космонавты нашли ее и выпали в осадок от осознания того, что они далеко не первые, кто высадился на Луну. Книгу, конечно, засекретили бы и въедливо разбирали каждый знак, пытаясь найти между строк тайный смысл послания из прошлого. Телефон проиграл начальную мелодию загрузившейся операционки. Я взял его в руки и полистал рабочие столы. Без интернета и связи это только игрушка. Нашел иконку радио и запустил его. Приложение начало сканировать эфир в поиске радиостанций. Глупое занятие, зная, что до его изобретения осталось еще много тысячелетий. Неожиданно сквозь шуршание помех раздался мужской голос. Разобрать речь у меня не получилось. Или это был незнакомый язык, или он настолько сильно забивался помехами, что становился непонятным. «Что это у тебя?» Я вздрогнул от неожиданности. Увлекшись радиоэфиром, не заметил, как в комнате появился Маркиз. Я быстро выключил телефон и сделал расслабленный вид. Не жилье, а проходной двор. Да вот аппарат, к которому ты приделал батарею, завис. Пришлось сделать сброс, чтобы у пацана ломка не началась. Чем обязан? Я сел и пристально посмотрел на Маркиза. Техник замялся. Видно, искал подходящие слова. Ты это... Прости меня за тот разговор. Я ж в сердцах наговорил. Подумаешь еще, что мы что-то замышляем. Мы ж просто поддерживаем друг друга, чтобы совсем не потерять человеческий облик. маркиз я тебя ни в чем не подозреваю. Занимайся своими делами, как занимался. Для вас ничего не поменяется. Мы с адекватные люди и не будем устраивать опричнину только потому, что нам доверили власть. Мы добрые и справедливые. Видишь, я свой телефон подарил ребенку, чтобы он не лупил других малышей от скуки». Потряс я им перед техником. «Слушай, а ты не в курсе, что здесь может распространять радиоволны?» «Радиоволны?» Маркиз стушевался от неожиданного вопроса. «Зачем они тут?» «Я не знаю». «Ну, по идее, здесь они никому не нужны. С земли тоже не придут. Там, насколько я знаю, не та эпоха. Только снаружи, через портал. А что?» «Да так, ничего». Вопрос был гипотетический. Ставил мысленный эксперимент, чтобы правдоподобно вставить его в сюжет своей книги. «Ты пишешь книгу?» собирая материал. Не хочешь стать одним из героев?» Я постарался сбить Маркиза с толку, чтобы он забыл про шуршание эфира из моего телефона. «Хочу. Только чтобы я там был лучше, чем есть на самом деле». «Ну, разумеется. Книжные герои обязательно должны обладать яркими достоинствами. Равно как и недостатками». Ты будешь главным персонажем, ответственным за... за... за вентиляцию лунной тюрьмы. Специалистом, который знает все тайные входы и выходы, и продает информацию тем, кто хочет сбежать, а потом продает информацию о них начальству тюрьмы. Каков персонаж? Колоритный. Я согласен. Маркиз приосанился, польщенный важной рулью. Подспудно он понял, что я простил его и зла не держу. «Если у вас всё, я ещё немного поразмышляю в уединении», — мягко намекнул я ему на выход. «Конечно. Желаю вам, гордей, вдохновения. Если книге нужны будут технические детали для правдоподобия, готов поделиться». Маркиз вышел спиной вперёд, отвесив несколько поклонов. «Спасибо. Непременно обращусь». Мне стало неловко от того, что я почувствовал себя помещиком. Трансформация личности Маркиза от явного оппозиционера до услужливого и извиняющегося крепостного произошла за очень короткий срок. Будто в нём очнулись спящие гены многовекового прислуживания. Правда, я быстро забыл о нём, вспомнив о голосе, пойманном радио. Чтобы снова не попасть в просак, убавил звук и отошёл подальше от двери. Включил радио и услышал шум эфира. На той волне больше никто не разговаривал. Я походил по комнате... Напрасно. Из динамика раздавались только завывания космоса. Меня это не остановило. Я покинул свое обиталище и направился по коридору с включенным радио. Мои знания о проницаемости камня радиоволнами стремились к нулю. Уперся в один конец коридора и просканировал эфир. Только завывание магнитной бури. Ушел в противоположный, то же самое, но мне же не пригрезилось. Не мог я сойти с ума за такой короткий срок изоляции. Надо было выбрать направление, в котором находилась моя комната. Для этого подходила прачечная. «Гордей, ты больше здесь не работаешь», — напомнил мне работник, имени которого я не знал и был удивлен, что ему известно мое. «Черт, по привычке вошел. Ты тут не видел? Я часы потерял. Видать, слетели с руки, пока с тряпьем возился. Я включил радио и сделал вид, что хожу и заглядываю под предметы интерьера». «Нет, не видел. Не было у тебя часов?» Работник оказался слишком глазастым. «Значит, не здесь потерял. Они мне дороги, как память». Я посмотрел в экран телефона. И этот телефон тоже. Я осторожно прибавил звук. Послышалось шипение и едва различимый голос. Это точно не напоминало радиопередачу, скорее разговор по рации. «Что это у тебя?» — спросил работник прачечной. «Запись одна плохого качества» пытаюсь разобрать, что говорят». Я прибавил звук. Заинтересованный бывший коллега подошёл ближе и прислушался. «Плохо. Не разобрать. Такое ощущение, что задум наперёд говорят». «Действительно, похоже». Я нажал запись, чтобы сохранить часть звукового файла. Подождал минуту, потом выключил. Работник всё это время стоял рядом. «Пойду. Бесполезное занятие». «Давай. Если Ольга выгонит, приходи снова». Если провинюсь, то мне она больше такой халявы не даст. Отправит осенизатором вместо пропавшего бочана бочан пропал?» — удивился работник. «Да, моя Айрис пошла узнать, в чём дело». «Не удивлён. Он давно не в себе. Один из первых, кого сюда привезли. Был учёным, а стал говночистым». «Судьба!» — вздохнул я. «Бывай, не расклеивайся». «Ты тоже». Я покинул прачечную и поспешил домой. Там немедля включил в аудиоредакторе сохраненную запись и прослушал ее задом наперед, чтобы проверить свои догадки. Меня прошиб пот. Дверь в нашу комнату снова открылась. Я рефлекторно спрятал телефон за спину. Это была Айрис. Ты был прав, Гордей. Он намеренно отравил себя метаном. А что ты такой загадочный? От нее не могло укрыться мое эмоциональное состояние. Прикрой дверь, попросил я. Слушай, включил ей запись. Хватит их искать. Следы вездехода обрываются внезапно на ровном месте. Их кто-то поднял на корабль и не признаётся. Нас опередили. Да, кто-то срубил денег на поимке но не мы. Бывает. Надо быть расторопнее. Спуститесь на грунт, проверьте. А что там проверять? Мы в десяти метрах с включённым прожектором над поверхностью пролетали. Ничего нет. Ладно, отбой. Столько денег на поиски ушло, и всё впустую. Шеф, мы вам выпивку купим. забудетесь на несколько дней. Запись закончилась. «Откуда?» Айрис уставилась на меня, как ребенок на фокусника, доставшего из шляпы кролика. «Земные технологии, любопытство и немного везения».